Пошел навстречу своим гайдукам Или кто там с ним был Закричал на них, заругался Павлина же опустилась на четвереньки вытащила Митю из укрытия Быстрее, миленький, быстрее беги Этот зверь и дитя малое не пощадит Ну же Береги тебя, Господь И насильно выпихнула в дверцу Митя упал в снег бесшумно Отполз на обочину, где сугробы К покривившемуся дормезу Подошли пятеро Вишь, барин, ось треснула — сказал один. — Тут возни до темно. Пока в лесу подходящее дерево сыщешь, пока приспособишь. еще, вон какая, осина или береза, не подойдет. Дубок нужен. Как бы ночевать не пришлось. — Ничего. — Пикин возвышался над прочими на пол головы. — Я в корете у печки, а вы костер разожгете. Что встали? — Вы двое, марш в лес. А ты и ты приберите здесь. Дахлятину в кювет киньте, снегом забросайте, потом за кучером вернитесь. Живой добейте, уполз догоните и тоже заройте. Марш!» Отдав приказание, гвардеец вернулся к дармезу, поставил ногу на ступеньку, сдернул с головы шляп, поклонился. «Мадам, кажется, нам предстоит романтическая ночь. Во избежание двусмысленности, Положу между нами обнаженный меч, как непреклонный Роланд. И загоготал невежда. Это надо же, Роланда, с Тристаном перепутать! Пять из парачьи Митя пополз к лесу. За черными кустами, сплошь в красных капельках ягод, выпрямился и побежал. Одно слово, что побежал, не очень-то по рыхлому снегу разгонишься. Кое-как добрался до тропки, «Тогда стал думать. Они тут застряли до утра. Значит, павлину еще можно спасти. Нужно привести людей только и всего. Вопрос. Где найти людей? Точное местонахождение неизвестно. Где-то между Чудовым и Новгородом. Какое тут ближнее поселение? Сколько до него идти и в какую сторону? Бог весть? А охотничий домик? Не так уж далеко от него отъехали». Версту? Много, две. Это надо поворотить назад и держаться поближе к дороге, только и всего. День начинал меркнуть, но до темноты время еще было. «Я спасу вас, драгоценная павлина Никитишна», — сказал Митридат вслух. И побежал по узкой тропинке, очень возможно, что вовсе не человечьей, а звериной. Где-то в той стране должна быть вырубка и домик. По лицу били скорбные зимние ветки, и думы были тоже невеселые. Отчего злодейству в мире всегда широкая дорога, а добродетели узкая тропа, поросшая колючим терновником. И еще. Взять вот павлину, пашу. К чему такой красавице не спослано бремя душевной тонкости, достоинства и свадолюбия? Ведь без этого груза ее жизнь была бы куда проще и приятнее. Сколько женщин и девиц Почли бы за великое счастье Домогательство князя Платона Александровича? Что это за крест такой? Благородство. Мало того, что влекущее человека К тяжким испытаниям, Но к тому же еще оставляемое Без всякого воздаяния за муку И вознаграждаемое за нее Лишь несчастьем Или страданием. Глава девятая. Москва. «И москвичи». «Столько настрадалась, такие муки из-за него вынесла», — прочитала разобиженная Валя. «Попробовали бы брови выщипывать, кошмар!» «Обрыдалась вся, факен Миркл, что глаза не красные!» «О, о вас же заботилась, о вашей репутацион!» «Холестерин — такое место, кто только не таскается!» «Не хватало еще, чтобы подумали, будто вы замутили стран с вестишкой!» Барби-дресс, бровки в ниточку, попсовый макияж, все ради вас, а вы подперли как буш на Талибан. Подумаешь, на полчаса опоздала. Я же делом занималась, не книжку читала. Нике уже самому было стыдно, что он накинулся на бедную девочку за опоздание. Она выпорхнула из такси, такая счастливая, такая воздушная, золотистые кудряшки до плеч, платье в оборочку, сетчатые чулочки, на щеке приклеен китайский иероглиф, ну... Просто первый балл Наташи Ростовой, никому и в голубы не пришло усомниться в половой принадлежности этой инженю, а он напустился с упреками.